«А где и когда вы познакомились с Маргарет?» «В доме леди Хэйна Белгрейвсквер. Десять дней назад. Потом мы встретились на речной прогулке, которую устраивала леди Стратконнелл. Мы проплыли от Виндзора до Кукэма. Мар Мисс Стреллани сидела в моей лодке, я немного занимаюсь греблей, и у меня есть собственная лодка в Виндзоре. Мы с вашей дочерью много разговаривали, само собой». «Само собой», — согласился он тоном, —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 И продолжил, не на миг не забывая, впрочем, что любое неосторожное слово может повредить Маргарет, горячо любящий своего отца. Наш разговор, происходивший в приятное время и в приятном месте, на лоне чудесной природы и в располагавшем к доверию уединении, позволил мне заглянуть во внутренний мир вашей дочери. Она открылась мне в той мере, в какой девушка может открыться мужчине моих лет и моего жизненного опыта. Мистер Трелани посуровил лицом, но ничего не сказал. Вынужденный держаться выбранной линии разговора, я продолжил, тщательно взвешивая слова, ведь моя откровенность могла выйти боком и мне самому. Я не мог не понять, что мисс Трелани гнетет одиночество, давно ставшее для нее привычным. Мне хорошо знакомо это чувство, поскольку я и сам рос единственным ребенком в семье. Я осмелился вызвать ее на чистосердечный разговор,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 Я умолк, не зная, как продолжать, Я опасаясь в своем усердии оказать Маргарет плохую услугу. Из затруднительного положения меня вывел сам мистер Трелани. «А что вы о ней думаете?» «Сэр, мистер Треллани необычайно хороша собой и поистине очаровательна. Она молода, и у нее кристально ясный ум. Ее благосклонность — величайшее счастье для меня. Я не стар годами...»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 И тогда я возликовал в душе от того, что был с ним полностью откровенен. После недолгой паузы мистер Треллани сказал. «Четыре дня с 16-го числа выходит, сегодня 20 июля». Я утвердительно кивнул. То есть я пролежал в трансе четыре дня. Такое со мной не впервые. Однажды, при весьма необычных обстоятельствах, я пробыл в подобном состоянии три дня, но даже не подозревал об этом, пока не узнал о разнице в датах. Когда-нибудь я расскажу вам об этом, коли вам интересно». Я затрепетал от радости. «Если отец Маргарет готов посвятить меня в свои секреты, я вправе надеяться». Деловой будничный тон, каким он произнес следующие слова, вернул меня к действительности. «Пожалуй, теперь я встану с постели. Когда Маргарет возвратится с прогулки, скажите ей, что я очнулся в добром здравии».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 и уже взялся за ключ, когда позади раздался оклик. «Мистер Рос, обращение мистер мне не понравилось. Узнав о моей дружбе с Маргарет, мистер Треллани стал называть меня Малкольм Рос, и то, что он вновь обратился ко мне в официальной манере, меня не только огорчило, но и наполнило дурными предчувствиями. Должно быть дело в Маргарет. Теперь, когда меня охватил страх потерять возлюбленную, я снова мысленно называл ее Маргарет, а не мисс Треллани. Сегодня я хорошо понимаю, какие чувства владели мной в тот момент. Я твердо положил бороться за нее до последнего. Весь собравшийся непроизвольно расправив плечи, я вернулся к кровати. Мистер Трелани, человек умный и проницательный, словно прочитал мои мысли. Лицо его омраченное новой тревогой несколько прояснилось, когда он заговорил: « Присядьте на минутку. Нам лучше не откладывать этот разговор.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 «Несчастье с вами, приключившееся, сблизило нас быстрее, чем я смел надеяться, но с каждым часом, проведенным здесь, я все сильнее укреплялся в своем изначальном намерении». А лицо мистера Трелла не смягчилось, когда он невольно перенесся мыслями в далекие времена своей молодости. «Насколько я понимаю, Малкольм Росс, вы пока еще не признались моей дочери в своих чувствах?» Обращение по имени вместо недавнего официального мистер – отозвалось во мне радостным трепетом. «На словах нет, сэр». Задний смысл этой фразы я мгновенно осознал даже не потому, что она сама по себе прозвучала комично, а потому, что на лице мистера Треллани появилась мрачноватая, но вполне добродушная улыбка. «На словах нет, ясное дело, ведь это опасно». В словах она могла бы усомниться, а то и попросту им не поверить. Покраснев до корней волос, я пояснил.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 «По крайней мере, она относится ко мне как к другу и никак иначе». Мистер Треллани протянул ко мне руки, и я с жаром их пожал. Потом он сердечно сказал, «Малкольм Рос, я вполне удовлетворен всеми вашими разъяснениями. Разумеется, пока я не поговорю с Маргарет и не дам вам разрешения, вы не станете признаваться ей в любви». На словах со снисходительной улыбкой добавил он,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 Сказал я и направился к двери, а выйдя из комнаты, я услышал, как за моей спиной в замке повернулся ключ. Когда я сообщил мистеру Корбику, что мистер Трелани полностью оправился, он от радости пустился в пляс, потом внезапно остановился и попросил меня не показывать, по крайней мере поначалу, свою осведомленность, когда зайдет речь о поисках светильников или первых посещениях гробницы».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 не повредит в любом случае. Сильные люди уважают сдержанность. Остальные обитатели дома восприняли известие о выздоровлении мистера Трелла не по-разному. Миссис Грант от полноты чувств расплакалась и немедле поспешила прочь, дабы самолично привести дом в порядок для хозяина, как она всегда его называла. У сиделки вытянулось лицо, лишиться такого пациента.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 «Это как морская болезнь», — философски добавил он после короткой паузы. «Как только сходишь на берег, ты уже о ней и не вспоминаешь, а бежишь в буфет, чтобы наесться досыта». «Ну что ж, мистер Росс, я рад, что дело закончено, по крайней мере для меня. Полагаю, мистеру не мои услуги не требуются, и теперь, когда снова здоров, он сам во всем разберется. А, возможно, и не станет разбираться».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 Потом отец с дочерью вошли в комнату, и дверь за ними закрылась.